кожа не боящаяся огня несмотря на то что с незапамятных времен на всех континентах и во все времена люди испытывали страх перед огнем некоторые из них судя по всему приобрели поразительную невосприимчивость кожогом ходьба по горячим угуглям практиковашаяся в течение веков впервые официально фиксируются учеными в тысяча девятьсот тридцать седьмом году самый древний случай стойкости к огню о котором нам известно приводится в библии царь новоходоноссор за неповиновение приказал бросить в огненную печь трех иудеев но огонь над ними не имел силы и собравшись сатрапы наместники военачальники и советники царя усмотрели что над телами мужей с их огонь не имел силы и волоса на голове не ополлены и одежды их не изменились и даже запаха огня не было от них эта история причислена к библейским чудесам несколько веков спустя платона вергилии упоминают о людях шагающих по горячим угуглям не ощущая ожогов парфирий и его ученик ям влих в третьем веке пишут трактат об этом явлении в средние века такая нечувствительность к огню представлялось даром небес почти до конца этого периода судебная истина устанавливалась божьим судом или ардалией когда нередко для выяснения истины применялся огонь поскольку считалось что невиновного огонь не коснется в семнадцатом веке английский летописец джон ивлин записывает в своем дневнике свидетельство об огнеглотатели ричардсоне которые дает представление в лондонских салонах на наших глазах он сожрал пылающие угли переживав и проглотив их он разбил стакан от пива и съел его целиком взяв на язык горячий уголь он сверху положил сырую устрицу повествует явлин своим дыханием он раздувал огонь пока тот не запылал и изо рта не посыпались искры он держал его так пока устрица не раскрылась и полностью не сварилась. Тогда он смешал смолу и воск с серой, и как только смесь загорелась, выпил ее. Какое-то мгновение я наблюдал, как она пылает у него во рту. Начиная с 17 века, путешественники по возвращении из дальних странствий рассказывают новые невероятные истории о людях, которым не страшен огонь. Например, иезуит Полли Жен, вернувшись из нового света, передает рассказ о том как в одна тысяча шестьсот тридцать седьмом году побывав у индейцев из племени гуронов он видел собственными глазами как те лечат своих больных опуская их в пылающие угли и ни в одном случае кожа у них не обгорает а из азии доходили слухи о ходьбе по огню люди босыми ногами без боли и ожогов пересекали траншею наполненную раскаленными углями в тысяча восемьсот девяностом году четверо англичан один из которых врач доктор хокин проводит эксперимент в полинезии они шагают по огню к их огромному удивлению они ощущают лишь легкое пощипывание их рассказ вызывает скандал в лондонских научных кругах и в течение нескольких лет ведутся ученые споры по одному вопросу может ли человек босиком без последствий для кожи ходить по пылающим углам и многие ученые приходят к выводу что во всех этих случаях речь идет о мошенничестве одни из ученых мужикей считают что ту земцы проходят по огню слишком быстро и поэтому не успевают обжечься другие же специалисты уверены что перед тем как вступить на раскаленные головешки они обмазывают себя каким то неизвестным веществом которое предохраняет их от ожоговтре считали что аборигены употребляют наркотические вещества которые снимают боль но вот наступил день когда ученые решили раз и навсегда покончить с проблемой хождения по огню девятого апреля тысяча девятьсот тридцать седьмого года ученые из лондонского университета воспроизводят опыт в контролируемых условиях в графстве сурой в кашлтоне выратую семиметровую траншею наполняют пылающими углями температура на поверхности зафиксированная с помощью термометра составляет четыреста градусов по цельсию молодой индус соглашается послужить подопытным кроликом всякое жульничество исключено а подошва ног молодого человека тонкая и не ороггоевшая он четыре раза пересекает траншею на глазах ученых Тотчас после этой процедуры его кожа тщательно осматривается. Затем ее осмотрели еще раз на следующий день. Результат однозначен. Какие-либо ожоги на теле индуса отсутствовали. В 1974 году немецкий физик Каргер побывал на Фиджи и запечатлел на цветную пленку ритуальный танец 20 аборигенов, которые они исполняли на кусках лавы раскалной до температуры в несколько сотен градусов накануне обряда на подошву одного из участников представления ученый нанес особую краску которая при определенной температуре меняла цвет когда танец завершился каргер внимательно осмотрел окрашенную ступню аборигена оказалось что температура его подошв в тот момент когда он находился в огненной зоне не поднималось выше восемьдесятти трех градусов по цельсию и на камнях не было золы которая могла бы выполнять функции изолятора в то же время температура раскаленных углей превышала триста тридцать градусов по цельсию но подошвы ног танцовщика остались невредимыми когда же ученый на один из углей бросил кусочек кожи срезанный со ступни танцовщика она в мгновение ока превратилась в пепел в октябре девяносто девятого года в американском штате вашингтон состоялся неофициальный чемпионат мира среди людей которые могут перемещаться по раскаленным предметам чемпионом стал некий майкл мак дерматт который прошел по раскаленным угуглям температуру которых равнялось девятьсот девяносто градусов по цельсию и хотя этот факт очень любопытен наверное более важно то что во время преодоления некоторыми участниками огнедышащего препятствия у них регистрировались биотоки головного мозга в том числе и у чемпиона проводили эту работу ученый питтсбургского университета после расшифровки энцефалограмм отснятых в ходе состязаний ученые установили что когда и чемпион и другие участники соревнований ступали на угли в их москву были зафиксированы тетаволны это значит что человек в это время находился в состоянии почти полной отрешенности от внешнего мира другие опыты позволяют выявить что во время ходьбы по огню подошва ноги не теряет чувствительности к иным болям профессор стивенсон проходя через траншею длиной двадцать семь метров наполненную горячими камнями ощущал порез от острого камня таким образом невозможно сделать вывод о полной нечувствительности ступни анестезии избирательно и распространяется лишь на горячее хождение по огню или огнеходство явление неисключительное и вы видели собственными глазами тысячи людей во всех точках земного шара в африке северной америке гааити индии принезии малайзии тибете филиппинах японии а также в европе например в греции а томильская община на островах ре reuniон находящихся в индийском океане каждый год в марте организует массовые хождения по огню на это мероприятие собираются многочисленные туристы каждый из присутствующих может не только лицезреть этот удивительный феномен но и сфотографировать огнеходцев итак ходьба по огню является очевидным фактом который уже никто не пытается отрицать Но по сей день особую реакцию кожи людей на сверхвысокую температуру ученные объяснить не могут.